Часть третья. Простить можно всегда. Глава восьмая. Потребность в прощении. Да, сэр, вам прямо, мадам, ответил полицейский на наш вопрос. Мы знали дорогу, у нас не было необходимости обращаться к этому моложавому лондонскому бобби, который с такой готовностью помог нам. Но нам слеа привыкшим к оскорблениям и грубости южноафриканской полиции, общение с английскими полицейскими доставляло истинное удовольствие. В ЮАР полицейские были агентами режима апартеида, практиковавшими все доступные расизму способы унижения человеческого достоинства. Именно поэтому мы глубоко поразились, встретив в Англии столь вежливых, и готовых оказать нам помощь местных полицейских. Англия стала для нас прибежищем, настоящим оазисом, где мы нашли любезность и гостеприимство, где можно было спастись от предрассудков, хаоса и насилия, ставших в нашей стране постоянным фоном. В течение четырех лет мы могли ужинать в любом ресторане, ходить в любой театр и садиться в любой автобус, Вся наша жизнь перевернулась, и мы почувствовали свободу. А затем я услышал зов. Мы с женой тогда много говорили о смысле и значении для нас возвращения в ЮАР. Впервые я приехал в Англию, еще будучи студентом. Теперь я уже три года работал в фонде теологического образования при Всемирном Совете Церквей. Наши дети, уже подросшие, станут жить в школах-пансионах в Свазиленде. Я понимал, что Леа ужасает сама мысль о том, что наша семья разъедется. Знал, как ее страшит возвращение в класс второсортных людей. Но я чувствовал себя призванным на новую роль. В соборе Девы Марии в Йоханнесбурге, где меня посвятили в духовный сан, Я стану первым чернокожим священником на посту у декана. Я настаивал на возвращении. Леа всегда поддерживала меня, поэтому после некоторых колебаний согласилась. Пожалуй, те дни стали одним из самых сложных периодов в нашем браке. Дома в ЮАР я не мог обходить молчанием жестокую политику апартеида, и вскоре в наш адрес начали поступать угрозы. Когда Леа или кто-то из детей, явно напуганные, медленно вешали на рычаг телефонную трубку, я понимал, только что членам нашей семьи вновь угрожали убийством. Я спросил тогда жену, не стоит ли мне прекратить свои публичные проповеди. К моему удивлению, она ответила, что была бы счастливее, живя со мной на острове Роббен, где сидят в тюрьме Мандела и другие несгибаемые борцы с апартеидом, чем на материке, но в принудительном молчании. До сих пор не могу выразить, насколько сильно воодушевили меня ее слова. Но каждый раз, когда она или кто-то из детей дрожал от гнева или страха после очередного телефонного звонка с угрозами, Я понимал, что причина всего этого ужаса — мои действия. Мы делаем выбор, затрагивающий интересы других людей, даже если не хотим причинить никому зла. Много лет спустя я спросил жену, простит ли она меня за то, что моя деятельность так осложнила жизни ей и нашим детям. Ля улыбнулась мне, вероятно, в знак благодарности за то, что я признал ее жертву, и сказала, «Я уже давно простила тебя». От кого вы хотите получить прощение? Что именно вы сделали этому человеку? Вы обидели того, кого любите? Вас гложет чувство вины или стыда? Вы причинили кому-то боль и страдания? Вы затеряны среди развалин порожденных вашими поступками, и не понимаете, как из-под них выбраться? Простая истина гласит, все мы совершаем ошибки, и каждому из нас необходимо прощение. У нас нет волшебной палочки, чтобы по ее взмаху перенестись в прошлое и изменить то, что уже произошло, или уничтожить вред, который мы причинили когда-то однако в наших силах исправить свои ошибки. Мы можем постараться не допустить их повторения. Прощение необходимо любому человеку. Все мы когда-либо поступали бездумно, эгоистично или жестоко, да и вообще нет такого поступка, который нельзя было бы простить, и нет людей, недостойных искупления и все-таки признать свою ошибку и попросить прощения бывает очень нелегко. «Прости меня» — это, пожалуй, два самых трудных слова, поскольку мы всегда придумываем целый сонм всевозможных самооправданий. Но если мы готовы перестать защищаться и сумеем честно оценить собственные действия, то почувствуем себя достаточно свободными для того, чтобы искренне попросить прощения, и достаточно сильными, чтобы признать свою неправоту. Именно так мы освобождаемся от давних ошибок. Именно так позволяем себе идти в будущее, сбросив оковы прошлого. В поисках прощения. Конечно, прощать всегда сложно. А еще труднее ждать, когда простят тебя. Почему же мы думаем, что раскаяние легче прощения? Это вовсе не так. Стремясь исправить совершенную ошибку, мы демонстрируем глубину своей человеческой природы и показываем, насколько сильно наше желание исцелиться и исцелить тех, кому мы причинили зло. Четверичный путь. Стефанса Кодзея начался в центральной тюрьме Притории. В канун Рождества 1996 года 17-летний Стефанс вместе с тремя активистами движения сопротивления африканеров, сторонниками белого национализма, заложили несколько бомб в торговом центре Вустера, куда часто ходили за покупками чернокожие жители города. Взорвалась только одна бомба, но пострадали шестьдесят семь человек. Четверо погибли, из них трое детей. Вскоре после трагедии Кодзея заявил, что ожидал больше смертей, поскольку целью теракта было максимальное количество жертв. На путь исцеления Кодзея вступил благодаря другому заключенному — Юджин де Кок которого журналисты называли «верховным злом за многочисленные убийства, совершенные в эпоху апартеида, стал наставником Кодзея. Если ты не начнешь искать прощения у тех, кому причинил зло, то поймешь, что сидишь одновременно в двух тюрьмах, в той, которая тебя окружает, и в той, что окружает твое сердце. Исправить совершенное тобой зло никогда не поздно. И тогда, даже оставаясь за решеткой, ты будешь свободен. Никто не может посадить под замок твою способность меняться. Никто не может посадить под замок твою доброту и человечность. В декабре 2011 года в День примирения состоялось собрание выживших после взрыва в Вустере. На нем было зачитано письмо Котзея, в котором он выражал раскаяние и просил прощения за случившееся. Многие его простили и даже навестили в тюрьме, некоторые пока не готовы к этому. Стефанс понимает, что не вправе требовать снисхождения к себе, но описывает дарованное ему прощение как милость, которая приводит к непостижимой свободе. Причиняя кому-то зло, умышленно или непреднамеренно, я неизбежно причиняю зло себе. Я становлюсь ничтожнее, чем тот, кем мне суждено быть. Я становлюсь ничтожнее, чем тот, кем я могу быть. Когда я совершаю зло по отношению к кому-то, мне нужно восстановить то, что я забрал у этого человека или возместить ущерб символически. Мне нужно восстановить то, что я утратил в себе, после того, как сказал или совершил нечто злое. Чтобы восполнить утраченное, необходимо честно посмотреть на себя и смело взглянуть на свои ошибки. Надо признать свой поступок и взять на себя ответственность за содеянное. Важно понять, как наши действия повлияли на других людей, и искренне раскаяться. Загляните в собственные души и постарайтесь осознать, что человек, причиняющий другому боль, не тот, кем вы хотели бы быть. Важно попытаться загладить свою вину и сделать все необходимое, чтобы исправить отношения с человеком, перед которым виноваты даже если это означает, что мы с ним больше никогда не увидимся. Мы должны стремиться с уважением относиться к тому отрезку четверичного пути, который уже прошли. Мы должны стремиться с пониманием относиться к человеку, от которого ожидаем прощения. Ему тоже предстоит пройти собственный четверичный путь, и мы не вправе диктовать, в каком темпе и как далеко ему следует идти. Даже не получив ожидаемого прощения, мы принимаем смелое решение пройти весь путь, потому что должны испробовать все возможное, чтобы поступить правильно. Если не вступать на четверичный путь, немногие из нас спешат признать свои разрушительные поступки. Но чтобы довести процесс прощения до конца, необходимо взять на себя ответственность за то, что мы совершили. Следует найти в себе способность признать содеянное, чтобы исцелить отношения. Мы должны сказать правду, чтобы залечить то, что разорвалось внутри нас, когда мы причинили боль другому. Келли Коннор не смогла рассказать о своем проступке, и поэтому не сумела включиться в процесс, способный привести к исцелению. В результате ее жизнь изменилась так, как она и представить себе не могла. 17-летняя Келли попросила отца отвести ее на работу в Перте, в Австралии, поскольку сама она еще не имела водительских прав. Он хотел немного отдохнуть и поэтому отказался. Я с таким восторгом села за руль его автомобиля. В тот день моей сестре Джейн исполнилось 12 лет. Вечером мы хотели отпраздновать ее день рождения. Через пару недель я собиралась с друзьями в отпуск. Жизнь казалась прекрасной. Я была так счастлива. Меня ждало столько радостей. В тот день Келли сбила насмерть семидесятилетнюю Маргарет Хилли, переходившую дорогу. Я слишком быстро ехала в гору и смотрела в зеркало заднего вида. Спускаясь вниз, я заметила ее, но было уже слишком поздно. Помню выражение ужаса на ее лице. Женщина была старой, но все равно попыталась бежать. Она боролась за свою жизнь. Я... Не хотела убивать, но, тем не менее, забрала ее жизнь. Да, это был несчастный случай, но ответственность за него лежала на мне. Я была виновата. Но полиция не позволила мне рассказать, как все произошло в действительности. — С какой скоростью вы ехали? — спросил полицейский. — Я не уверена. «Кажется, примерно 35 миль в час. Я ехала слишком быстро». «Вы знаете, какое здесь ограничение скорости?» «25 миль в час». «Тогда с какой скоростью вы ехали?» — спросил он снова. «Наверное, 35 миль в час», — ответила я недоуменно. Он вздохнул и снова уточнил. «Какое здесь ограничение скорости?» «Двадцать пять миль в час!» «А с какой скоростью ехали вы?» Я не знала, что ответить. «Они заставляют меня лгать?» «Двадцать пять миль в час!» Сказала я наконец. «Хорошо», — произнес он и записал мой ответ, который означал, что на меня не будет заведено уголовное дело. Моя мать в тот же вечер решила, что мы продолжим жить, так, словно ничего не произошло, и запретила мне говорить об аварии. На всю жизнь запретила. Мое имя упоминалось в газетах, но я не могла рассказать о своем стыде и страхе. Много лет я жила в тревоге и ужасе, опасаясь, что вот-вот нагрянет полиция и меня посадят за решетку. Мне снились кошмары, в которых ангелы и демоны сражались за мою душу. Я не понимала, как жить дальше. Почему я могу жить дальше? И чувствовала себя абсолютно одинокой и потерянной. Оторванной от окружающего мира и отверженной всеми, кто любил меня. Я думала, что недостойно жить, раз отняла жизнь человека. Нигде и никому я не могла рассказать о своих чувствах. Казалось.. Во всем мире нет места для молодой девушки, совершившей то, что совершила я, и чувствовавшей то, что я чувствовала. Стыд, ужас, боль, вина. Я знаю, что отец тоже считал себя виноватым, потому что не отвез меня в тот день на работу, но мы не могли поговорить об этом. Моя семья развалилась. Через четыре месяца после катастрофы отец ушел от нас. Просто взял и исчез. Спустя десять лет он умер. Я так его больше и не увидела. Я так с ним и не попрощалась. Вся моя семья умерла в тот день, когда я сбила смерть Маргарет. Умерла моя дружба. Умерла моя радость. Умерли Мое детство и мое будущее. Я сама хотела умереть. Я не могла просить прощения и не могла простить себя. Никто не знал, что произошло в действительности. Полиция и суд не могли наказать меня, поэтому я наказала сама себя. Я ни с кем не сумела наладить близкие отношения, потому что хранила свою тайну. Если я вдруг с кем-то сближалась, то немедленно переезжала в другой город, боясь, что все раскроется. Боль, которую мне причиняла жизнь с моей тайной, жизнь во лжи, была почти невыносимой. Я пыталась покончить с собой. Казалось, что единственным человеком, с кем я могла бы поговорить о случившемся, единственным человеком, который мог бы меня простить, была убитая мною женщина. Меня положили в психиатрическую больницу, но даже там я ни с кем не смогла поделиться своими чувствами и рассказать о том, что произошло на самом деле. Десятки лет я держала внутри себя свой стыд и свою тайну. Келли потребовалось тридцать лет, чтобы признать содеянное и нарушить обет молчания, наложенный на нее матерью в день трагедии. Как только женщина обнаружила в себе способность признать совершенное зло, она нашла выход своей тревоги, смогла попросить прощения и спустя три десятка лет, наполненных страданиями, освободиться от самого тяжкого груза в своей жизни. Сейчас Келли живет в Лондоне, и публично рассказывает о случившемся. Она написала книгу о своем пути от молчания к самопрощению под названием «Причинить смерть». Ее судьба навсегда изменилась не только потому, что она отняла у человека жизнь, но и из-за неспособности пройти свой четверичный путь прощения и самопрощения. «Лучше бы меня...» «Посадили», — признается она, — «у меня тогда был бы шанс, у моей семьи был бы шанс, но вместо этого за решеткой оказались моя тайна, моя вина и мой стыд, и у меня не было возможности встать на правильный путь и обрести настоящую свободу». Первое. Признайте содеянное. В идеале четверичный путь должен начинаться с признания своего поступка человеком, причинившим зло. Будучи способными признать совершенную ошибку, мы начинаем процесс принятия прощения, уверенно стоя обеими ногами на земле. Пострадавшему от наших действий теперь будет легче простить нас. Нет никакой гарантии, что это действительно произойдет, Но когда мы ступаем на четверичный путь, прощение становится более вероятным. Даже если надежда на то, что мы получим прощение, совсем слаба, мы все равно идем по этому пути ради собственного исцеления. Человек, который дарует прощение, сам получает дар. Человек, который просит прощения, получает в дар честный расчет приносящий исцеление. В поисках прощения мы надеемся, что смиренное признание своих ошибок как-то поможет человеку, которому мы причинили боль. Мы надеемся, что наше раскаяние исцелит покалеченные нами отношения, и поэтому смело ступаем на этот путь. Мы движемся по нему, даже не зная наверняка, куда он нас приведет потому что в этом пути единственная наша надежда на обретение свободы и целостности. Первый шаг бывает очень сложным. Признать свои злодеяния нелегко, но это необходимо. Жить с ложью в сердце гораздо труднее. Мы убедились в этом, познакомившись с историей Келли. Наши тайны наш стыд. Наша вина и наше угрызение совести — ноша непомерная. Нередко страх признаться другому в содеянном сильнее, чем реакция, которая за этим последует. Только решившись раскрыть свою тайну, мы можем надеяться, что изгоним стыд и начнем жить в истине и гармонии. Признав свои ошибки, мы берем на себя ответственность за то, Что причинили боль другому человеку. В комиссии, по установлению истины и примирению, мы не раз убеждались, что жертвы обычно страдают из-за неведения. Искренне желая восстановления порядка, мы не станем усугублять содеянное зло тем, что не сможем чистосердечно признаться в нем. Это первый шаг на пути к тому, чтобы прежде всего думать, О других. Искренне раскаявшись мы чистосердечно признаемся в содеянном и облегчаем причиненные нами страдания независимо от того, что сделали. Отняли чью-то жизнь, обокрали соседа, изменили супруги или совершили другой жестокий и бездумный поступок. Обратите внимание, Вероятно, в начале процесса признания своих злодеяний вам потребуется поддержка. Прежде чем покаяться в содеянном перед тем, кому вы причинили зло, расскажите о своем проступке другу, родственнику или человеку, которому доверяете. Как признать содеянное? Нередко приступить к тому, что кажется нам трудным, Не так уж и сложно. Нужно просто начать. Признавая содеянное, следует избавиться от любых ожиданий по поводу того, что мы получим взамен. Решительно придерживаясь принципов честности, мы прямо заявляем о том, что совершили. «Я украл то, что принадлежало тебе». Или «Я тебе солгал». Другой важный момент в признании — подтверждение своей неправоты. Важно дать понять человеку, что вы осознаете, какую боль ему причинили, возможно, сильную и непоправимую. Кроме того, следует быть готовым к любым вопросам, которые ваша жертва захочет задать, например, о деталях произошедшего. Как это случилось, когда именно? Сколько раз пострадавший вправе потребовать любых подробностей и фактов, а также объяснений, почему мы совершили то, что совершили. Мы не должны оправдывать себя или искать оправдание своим действиям. Ответить «и я поступил бездумно и эгоистично» совсем не то, что сказать «я был зол и не в себе». У обоих ответов разная структура и интонация, и человек, которому мы причинили боль, отреагирует на них по-разному. Возможно, вы действительно были не в себе, но это не снимает с вас ответственности за любые поступки, приносящие страдания другим людям. Без ответственности не бывает раскаяния. А если у моих действий есть оправдание. Если вы причинили боль кому-то из близких непреднамеренно, вам все равно придется встать на четверичный путь прощения. И даже в том случае, когда ваши действия кажутся вам оправданными, пойдете ли вы по этому пути, не сделав по вашему мнению ничего плохого, в то время как другой человек считает вас виноватым. Убунту отвечает «Да». Высшая ценность этой идеологии — целостные и здоровые взаимоотношения. Если кому-то больно, Убунту предписывает нам попытаться понять чужую боль, предлагая встать на место другого. Наверное, каждый из нас слышал вопрос «Ты хочешь быть правым или счастливым?» Любой человек хочет быть счастливым и часто это означает, что мы соглашаемся с тем, что обидели кого-то и просим извинить нас, даже если не видим связи между своим поступком и возникшей вследствие этого обидой. Если кто-то причиняет другому боль ради вас, независимо от того, входит ли это в ваши намерения или нет, вы обязаны сделать все возможное, чтобы исправить положение. Это справедливо как для небольших разногласий, так и для серьезных преступлений. А если жертва не знает? Все о своем прошлом знаете только вы. Только вам известно, какие тайны, какую вину и какой стыд вы носите внутри себя. Если вы не взглянете в лицо прошлому, Оно будет преследовать вас. Если не сумеете признать свои ошибки или преступления, вина или стыд станут маячить отвратительным призраком, действуя на вас разрушительно. У этих чувств есть свойство всплывать неожиданно и не поддаваться контролю. Делая больно другому, каждый из нас теряет часть своей человеческой природы, Часть божественности в себе. Такая потеря — тяжкое бремя. Неважно, знает ли о случившемся человек, которому вы причинили зло, о совершенном злодеянии знаете вы, и это достаточное основание, чтобы попытаться исправить содеянное. Однако сообщать пострадавшему о своем проступке вовсе не обязательно. Таким образом, вы можете нанести ему еще большую рану. Если вы опасаетесь подобных последствий, расскажите свою историю священнику или психологу. А если я боюсь последствий? Вы, конечно, можете опасаться, как развернутся события после того, как вы признаете свои злодеяния. Возможно, вас настигнет расплата но ее стоимость будет гораздо меньше цены, которую придется заплатить за молчание. Нередко вина и стыд оказываются непосильной ношей. Если ваше признание может повлечь за собой юридические последствия, возможно, следует проконсультироваться с юристом. Вероятно, вам захочется, чтобы при разговоре присутствовала третья сторона, то есть человек, который будет поддерживать и вас, и жертву, ваш друг, член семьи или какой-то специалист. Но важно помнить, что истинное прощение, а значит и истинное исцеление, немыслимо без абсолютной правды. Именно так мы становимся свободными. Второе. Признайте боль другого, и извинитесь перед ним. Признать содеянное, полностью сознаться в своих преступлениях — легко. Не менее трудно признать причиненный нами вред и принести извинения. Для этого требуется смирение, а оно дается непросто. Даже понимая, что мы повели себя бездумно, эгоистично, жестоко, нам все равно очень сложно признать это взглянуть в лицо боли, которую мы причинили, и сказать кому-то «прости меня». Порой это самые сложные слова, адресуемые другому человеку. Подчас они много раз подряд замирают на губах, прежде чем вы решитесь произнести их. Стоит практиковаться говорить эти слова, совершая мелкие оплошности, потому что со временем они неизбежно понадобятся когда вы причините сильную боль другому. Признавая вред, нанесенный другому человеку, мы помогаем ему исцелиться и помогаем исцелиться отношениям. Жертвы должны рассказать свою историю, выразить свою тяжесть и глубину своей боли. А нам, виновным в случившемся, следует бесстрашно предстать перед ними и раскрыть свою душу, чтобы впустить туда эту боль. Мы причастны к ее возникновению и должны способствовать ее исцелению. Как признать чужую боль? Жертвы должны почувствовать, что их боль услышали и подтвердили. Лучший способ добиться этого — ничего не оспаривать в их рассказах, не сомневаться в характере их боли если ваша супруга утверждает, что вы солгали в прошлую среду, а на самом деле это было в четверг, споры по поводу дня недели точно не помогут вам восстановить доверие. Ваш ребенок говорит, «Ты не пришел на мой футбольный матч, ты никогда ничего для меня не делаешь». Перечисление всех остальных футбольных матчей, на которые вы приходили, не может считаться неопровержимым доказательством того, что вы делаете для своего ребенка все. Боль, испытываемую человеком, нельзя подвергать проверке. Каждому из нас хочется, чтобы нашу боль поняли и приняли. Нам важно знать, что можно говорить о ней без риска, вне зависимости от ее характера и формы проявления». Если вы начнете спорить с человеком, которому причинили зло, он не почувствует себя в безопасности и сочтет себя непонятым. Если человеку больно, он хочет, чтобы его боль поняли и подтвердили. Без этого понимания процесс прощения стопорится, и вы оба ходите по бесконечному кругу, рассказывая историю и называя боль по имени. Для вас и для того, кому вы ее причинили, выход из этой ловушки лежит через сочувствие. Чтобы признать чужую боль, не существует готовых фраз. Вы не сможете отрепетировать собственное признание. Вам нужно быть открытыми и искренне желать исправления совершенного вами зла. Если у вашей жертвы возникнут вопросы, ответьте на них честно и подробно. Говорите от всего сердца. Если вас спрашивают, как вы могли сделать то, что сделали, скажите правду. Не оправдывайте и не извиняйте свои поступки. Признать чужую боль. Не спорьте. Не подвергайте чужую боль сомнению. Услышьте человека и признайте зло, которое совершили. Не оправдывайте свои действия или мотивы. Честно и подробно ответьте на все вопросы. Открыто взглянуть на цепную реакцию, запущенную совершенным вами злом, действительно болезненный шаг на пути к прощению. Как мы увидели из рассказа МПХО, Анджела и ее семья были не единственными пострадавшими от жестокого убийства. Оно затронуло Мпхо, ее детей, школьных друзей моих внучек и подорвало чувство безопасности у всех людей нашего круга. Насилие было направлено только против Анжелы, но боль эхом отозвалась в других людях. Мы все настолько взаимосвязаны, что боль, причиненная одному человеку, часто расползается гораздо шире, чем можно себе представить. Признав боль, вызванную нашими поступками, мы прекращаем ее цепную реакцию, а, принеся искренние извинения, останавливаем дальнейшие действия зла. Два простых слова. После того, как мы признаем содеянное и боль, которую мы тем самым причинили, необходимо принести искренние извинения. В словах «прости меня» есть какая-то магия, в них самих уже заключено исцеление. Кому из нас не приходилось произносить эти слова, и кто из нас не хотел хоть раз в жизни услышать их? «Прости меня» — это мост, соединяющий народы, супругов, друзей и врагов. Целый мир можно построить на том, что заключено в этой фразе. Если пренебречь таким важным шагом, наше прощение будет покоиться на непрочном фундаменте. Возможно, придется повторить извинения неоднократно, прежде чем его услышат, прочувствуют и действительно поверят вам. Важно, что мы становимся достаточно смелыми, чтобы произнести эти слова, достаточно уязвимыми, чтобы говорить осмысленно, и достаточно смиренными, чтобы повторить их столько раз, сколько понадобится. Как приносить извинения? Принося извинения, вы восстанавливаете достоинство в человеке, которому причинили боль, а кроме того, признаете саму обиду, вызванную вами. Вы берете на себя ответственность за причиненное зло, принося извинения смиренно. Искренне раскаиваясь, вы открываете возможность исцеления. Мы все слышали, как дети бурчат «извини», понукаемые бронящимся родителям, и чувствовали горькую обиду от того, каким тоном это произносится. Пустое или неискреннее извинение может только усугубить ситуацию. Извинение как способ избавиться от неприятностей или задобрить, Расстроенного человека, по сути, не извинение. Принося извинения, делайте это от всего сердца. А если сомневаетесь в собственной искренности, не говорите ничего. Извинение становится истинным только когда мы осознаем страдания другого человека и зло, которое ему причинили. Если мы действительно раскаиваемся, наши извинения станут чистосердечными, а не вымученными. Когда мы осознаем и признаем содеянное, свободно и по своей воле смотрим в лицо вызванной нами боли, когда испытываем искренние раскаяния и приносим извинения, у нас появляется ощущение, будто с плеч свалился тяжкий груз. Даже когда мы, извиняясь, Хотим восстановить отношения. Исследуя принципу «Убунту» пытаемся залатать брешь, о которой и не подозревали. Даже в этом случае извинения должны быть искренними, чтобы исцелить нас. А если я не могу принести извинения лично? Свобода и исцеление, исходящие от слов «прости меня», достижимы. Даже если человека, перед которым вам нужно извиниться, уже нет на свете или нет возможности поговорить с ним лично. Напишите ему письмо, которое потом можно закопать или сжечь. Советую также опубликовать этот текст на одном из сайтов для анонимных извинений или позвонить на специальную горячую линию и оставить голосовое сообщение. Существование подобных ресурсов представляет собой свидетельство исцеляющей силы извинения. В идеале всем нам нужно лично встретиться со своими обвинителями, выразить им наше раскаяние и принести извинения. Этот идеал не всегда достижим, но мы все равно можем совершить такой шаг на своем четверичном пути». Третье. Попросите о прощении. Мы часто задаемся вопросом, не эгоистично ли просить о прощении. Но разве мы просим снять с нас ответственность, дать возможность не оплачивать наш долг перед обществом и не вменять нам в вину наши поступки? Просите прощения не эгоизм, В действительности это высшая форма ответственности. И спрашивая прощения, мы обязуемся измениться, а это трудная работа над собственной душой. Среди нас нет неисправимых людей, и заклеймить кого-либо как недостойного прощения означает заклеймить таким образом всех нас. Мы просим простить нас, потому что никто не может жить в прошлом, ни жертва, ни виновник. Просьба о прощении означает просьбу о разрешении начать все заново. Мы просим прошлое отпустить нас из заложников и погружаемся в процесс, который принесет обоим и жертве, и виновнику свободу. О прощении невозможно говорить, не признав свое злодеяние, и причиненную им боль. Если вам по-прежнему трудно попросить прощения, возможно, не лишним будет проделать работу по самопрощению. О нем мы поговорим в главе 9. Попросить прощения у своих жертв — это способ признать свою ответственность и выразить искренние желания исправить то, что вы сломали. Нет никакой гарантии, что вы получите это прощение как и гарантии, что отношения будут восстановлены. Но попросив о прощении, мы выполняем свою часть работы, и только сделав все, что в наших силах, и двигаясь по пути прощения в полную меру своих возможностей, освобождаем себя от постыдного прошлого. Любой грешник способен взглянуть на мир глазами святого и возродить в себе человечность, которую он потерял, причинив другому боль. Как попросить о прощении? Просьба о прощении гораздо больше, чем слова «ты меня прощаешь». И спрашивая прощение, мы выражаем раскаяние и приносим извинения. Мы признаем чужую боль и объясняем жертве, почему не совершим ничего подобного снова. Если мы искренне ищем прощения, то сделаем все возможное, чтобы исправить отношения. Мы не только спросим жертву, сможет ли она простить, но и предложим возмещение вреда в любой форме, необходимой, чтобы заслужить прощение, не больше и не меньше. Ни одна из сторон не желает быть навеки привязанной к роли жертвы или виновника. Комиссия по установлению истины и примирению не требовала от виновных выразить раскаяние, чтобы предоставить им амнистию. Поначалу члены комиссии были возмущены этим правилом, но позднее мы осознали мудрость такого решения. Мы не хотели, чтобы виновники изображали сожаление или раскаяние только желая выполнить необходимые для получения амнистии требования. От большинства из них мы ожидали только одного — истины, а также возможности для жертв быть услышанными и получить ответы на свои вопросы. И хотя на раскаянии никто не настаивал, почти все, кто предстал перед комиссией, фактически выразили и раскаяние, и сожаление по поводу содеянного, и почти каждый из них попросил у своих жертв прощения. Увидев, как легко дается прощение, я получил урок смирения. Услышав милосердные слова и став свидетелем мудрых актов прощения, которые рождались в результате честного разговора, я испытал благоговение. Я не могу привести здесь текст, который вам нужно будет произнести, чтобы выразить раскаяние. Этот текст должны написать вы сами, с открытой душой и чистым сердцем. Именно здесь зарождается сила прощения. Никто другой не может заложить в ваше сердце раскаяние. Вы либо чувствуете его, либо нет и только тогда ваша жертва поймет, насколько оно искренное и неподдельное». Когда Изи Нофемела впервые услышала о комиссии по установлению истины и примирению, он не собирался признаваться в убийстве Эми Биль, но затем прочитал в газете, что сказали Линда и Питер Биль, родители Эми. «Прощение зависит не от них», А от всех южноафриканцев, которые должны научиться прощать. И тогда Изи решил предстать перед комиссией, рассказать о содеянном и выразить свое раскаяние. Я стремился не ко амнистии. Я просто хотел попросить прощения. Я хотел взглянуть в лицо Линди и Питеру и сказать им Мне очень жаль. Вы. Можете меня простить. Я хотел стать свободным мы душой и телом. Как мы уже говорили, между семьей Билл и Изи зародились новые отношения, потому что он хотел выразить раскаяние и попросить о прощении. Из трагедии убийства Эми родилась новая история, и в память о ней было сделано много добра. «А если меня не простят?» Нет никакой гарантии, что вы получите прощение, попросив о нем. Но вы ведь все равно просите простить вас. Ваша жертва, возможно, проходит собственный путь прощения совсем в другом темпе. Если вам отказали в прощении, не давите на свою жертву и не отвечайте ничем, кроме смирения и понимания. Пусть этот человек почувствует, вы здесь для того, чтобы помочь и уважаете его решение, а затем своими поступками подтвердите, что вы изменились. Принуждать жертву к прощению не только неразумно, но и бесполезно. Вы не можете никого заставить простить вас. Часто, особенно при близких отношениях, Для восстановления доверия требуется время. Если вы предали кого-то близкого, могут пройти недели, месяцы и даже годы, прежде чем этот человек взвесит возможность прощения и обновления взаимоотношений. Даже не получив прощения, вы можете двигаться по четверичному пути. То, что вас не простили так, как вы хотели, не должно мешать вам на пути собственного развития и исцеления. Вы не будете нести дальше груз злодеяний, в которых искренне раскаялись. Если вы предприняли честную попытку попросить прощения и потерпели неудачу, значит, вы сделали все возможное. И это не означает, что вы вновь не можете попытаться загладить свою вину. Вам нужно стремиться вернуть то, что забрали у другого, независимо от того, материальными или нематериальными были убытки. Вы все время должны пытаться возместить ущерб. Иногда мы не можем вернуть утраченное, как в случае со смертью Анжелы, но всегда есть возможность что-то исправить. Как возместить ущерб? Возмещение ущерба — важная составляющая поиска прощения. Ее содержание отчасти зависит от того, чего именно потребует от вас жертва ради прощения. Например, возмещение материальных убытков, в частности, возвращение украденных денег или имущества. Как правило, это наиболее понятный и простой способ возместить ущерб. Если убытки носили финансовый характер, и вы не можете возместить их сразу, составьте план регулярных выплат и придерживайтесь его. Раскаяние и желание вернуть все на круги своя можно выразить словами, но нередко именно поступки свидетельствуют о наших истинных намерениях. Если вы о чем-то договорились с пострадавшим, выполняйте свои обязательства. Иначе вам, возможно, придется начинать четверичный путь прощения заново. В некоторых ситуациях ущерб носит скорее нематериальный характер. Например, в случае жестокого обращения или измены ваша вторая половина может настоять на том, чтобы вы посетили психолога. Путь у меня возможность сказать отцу, что нужно для исцеления наших отношений. Я мог бы потребовать, чтобы он навсегда бросил пить. Итак, вашей жертве необходимо быть уверенной в том, что произошедшее не повторится. Что именно нужно жертве зависит от конкретной ситуации. Нередко простое понимание обстоятельств и причин вашего поступка в дополнение к вашему искреннему раскаянию — это все, что требуется, чтобы даровать вам прощение и сделать важный шаг к восстановлению отношений. Этап возмещения ущерба нельзя пропустить или миновать. Если вы вступили на четверичный путь, не имея возможности лично попросить прощения или узнать у жертвы, что именно необходимо для восстановления внутренней целостности, лично вашей или ваших отношений, вы все равно можете возместить ущерб косвенным образом. Мы видели это на примере Лизы Коттер, по чьей вине погибли Мэнди и Кэри. Если вы украли деньги... Можете пожертвовать соответствующую сумму на благотворительность от имени человека, которого обворовали. Или пошлите эту сумму анонимно самой жертве или ее семье. Если вы причинили ущерб какому-либо сообществу, то можете в качестве компенсации добровольно поработать на его благо. Есть множество способов вернуть все на круги своя. Даже если те, кому мы причинили зло, не дали нам конкретных указаний, как поступить. В конечном счете вы начинаете этот процесс ради того, чтобы вернуться к своей целостности и исцелить всех пострадавших, включая вас. Возмещение ущерба важно и для вашего исцеления. Четвертое. Восстановите отношения или освободитесь от них. Последний шаг на четверичном пути — восстановление отношений или освобождение от них. Как мы уже говорили, такой шаг нужно сделать независимо от того, кто вы — жертва или виновник, и предпочтение всегда следует отдавать восстановлению и возобновлению связи. Наши отношения нередко становятся еще крепче, если проходят через стадии признания боли и прощения. Когда нас простили, мы можем начать все сначала, учитывая прошлые ошибки. Здесь важно следующее. Восстановление не означает забвение. Получив прощение, мы начинаем новые отношения. Но не можем ожидать от других людей, что они забудут боль, причиненную когда-то нами. Мы просим тех, кого обидели, не забыть, а скорее признать нашу человеческую природу и готовность меняться. Мы надеемся, что, честно пройдя весь путь прощения, обе стороны начнут писать новую историю. Это не всегда возможно. Но к такому развитию всегда имеет смысл стремиться. Мы нацелены на восстановление отношений, но если это невозможно, освобождаемся от них. Точно так же, как возобновление отношений не означает забвение, освобождение от них — не поражение. Иногда мы не можем построить на обломках прошлого ничего нового — но все равно движемся вперед, навстречу будущим возможностям. Никто из нас не может принудить другого к отношению. Если человек, которому вы причинили боль, решает прекратить отношения с вами, это его личный выбор. Исполненные милосердия и знаний, вы сделали все возможное, чтобы восстановить связь. Вы должны уважать решение жертвы, Освободить вас от отношений и освободиться самой. Освободиться от отношений значит идти в будущее, отринув прошлое. Вы сделали все, что от вас зависело, чтобы исцелить отношения. Четверичный путь — это трамплин в новую жизнь и способ вернуться к истинному «я». В следующей главе мы покажем Как двигаться по четверичному пути с целью трансформации, которая проистекает из самопрощения? Но прежде чем продолжить, давайте остановимся и послушаем, что говорит нам сердце. Прости меня. Сколько раз умирали эти слова. Они застревали у меня в горле. Они таили у меня на языке. Они задыхались раньше, чем достигали воздуха. Прости меня. Слова прижались к моему сердцу. Они весят тонну. Разве я могу просто не жить больше с этим? Сказать «прости» и все. Я прошу прощения, но это не все. Прости за причиненную боль за неуверенность, которую я вызвал, за печаль, которую ты носишь с собой, за гнев, отчаяние, страдания и скорбь, которые ты пережил. Прости меня. Нет валюты, которую я мог бы отплатить за твои слезы, но я могу возместить ущерб. Я знаю, о чем говорю. Прости меня. Коротко. Потребность в прощении. Если нужно, заручитесь поддержкой со стороны. Признайте содеянное. Признайте страдания другого человека и извинитесь перед ним. Попросите о прощении. Возместите нанесенный ущерб. Материальные и нематериальные убытки по просьбе или при необходимости. Уважайте выбор вашей жертвы, решившей восстановить отношения или освободиться от них. Медитация. Шкатулка прощения. Первое. Создайте безопасное пространство. Представьте себе безопасное место, реальное или воображаемое. Если вы выполнили медитацию из главы четвертой, вспомните ее. Если нет, слушайте дальше. Рассмотрите его и представьте себя в нем. Вы на улице или в помещении? Это широкое открытое пространство или небольшое уютное место? Чем здесь пахнет? Чувствуете ли вы прикосновение воздуха, кожи? Какое оно? Вы слышите что-то? Музыку, потрескивание пламени, пение птиц, журчание ручья или фонтана, шум океана, шелест травы на ветру. Здесь можно удобно сесть и расслабиться. Это ваше безопасное место. Второе. Кто-то зовет вас. Вы слышите голос, наполненный теплом и любовью. Когда вы будете готовы, поприветствуйте этого человека. Обратите внимание на то, как его присутствие увеличивает в вас ощущение уверенности и безопасности. Кто это? Любимый человек? Друг? Духовный наставник? Этот человек демонстрирует сочувствие, выражает поддержку и вызывает ваше доверие. Третье. Между вами стоит раскрытая шкатулка. Посмотрите на нее. Она небольшая и достаточно легкая, так что вы можете взять ее в руки. Обратите внимание на ее размеры, форму и материал, из которого она сделана в этой шкатулке особенного? Как можно подробнее расскажите своему собеседнику правду о том, какой вред вы причинили другому человеку. Вскоре вы заметите, что вина и стыд изливаются, словно поток. Они льются в открытую шкатулку. Расскажите свою историю до конца. Четвертое. Попросите о прощении. Скажите собеседнику, что вы сожалеете о содеянном и попросите прощения. Ваш собеседник улыбается вам, зная, что вы целостны и достойны любви, независимо от того, что совершили. А теперь аккуратно закройте шкатулку прощения. Пятое. Положите шкатулку себе на колени. Может быть, вам захочется посидеть так немного. Когда почувствуете в себе готовность, передайте шкатулку собеседнику. Шестое. Когда будете готовы, можете покинуть свое безопасное место. Помните, что ваш собеседник будет хранить эту шкатулку прощения и встретит вас в конце четверичного пути. Ритуал с камнем признаться камню первое вам понадобится тяжелый камень такой чтобы его было трудно носить второе возьмите этот камень и пройдя с ним какое-то расстояние найдите укромное место третье признайтесь камню в садеенном четвертое Затем расскажите камню о страданиях, которые вы причинили другому человеку. Пятое. Попросите камень о прощении. Можете представлять себе человека, которому причинили зло, или обращаться за прощением к Богу. Шестое. Подумайте, как возместить ущерб, который вы причинили другому человеку, и какую пользу вы можете принести Остальным людям. Седьмое. Затем верните камень на землю. Упражнение в тетради. Медитации и визуализации могут помочь исцелению, но очень полезно записать все, что вы сделали, перед тем, как извиниться и попросить прощения. Первое. Признайте содеянное. Что вы сделали? Запишите в тетрадь, что именно вы совершили. Подробно расскажите, как все произошло. Второе. Признайте чужое страдание. А теперь подумайте, как ваши действия навредили другому. Начинайте предложение со слов «Прости меня за то, что...» Напишите как можно больше таких предложений. Третье. Попросите прощения. Напишите следующие предложения и закончите его. Я пойму, если ты не сможешь простить меня сейчас, но я надеюсь, что однажды ты простишь меня, потому что. Четвертое. Возобновить отношения или освободиться от них? Позже вы спросите человека, как исправить ситуацию. Но сейчас. Нужно записать собственные мысли о том, как восстановить ваши отношения. Что вы готовы сделать, чтобы починить сломанное?»